Теория баланса. Но, если не говорить о лучших намерениях, проблемы здесь начинаются с идеи баланса, а у этой идеи длинная история. Если вы посетите Эль Пресидио де Санта-Барбара, форт, который выстроили испанцы для защиты миссии Санта-Барбара, то увидите на стене список провианта, который просил прислать капитан форта у своего начальства в Мехико. Список датируется 1793 годом, и наряду с двумя касторовыми шляпами мушкетерского галуна Для эпалетов и двух бобровых шапок одной белой и одной черной вы увидите в нем 4 фунта розового масла, 3 унции порошка ялапы, 2 унции сладкой ртути и одну маленькую коробочку с 12 медицинскими банками и очищенной хлопковой ватой. Некоторые из этих продуктов можно, конечно, использовать для приготовления десерта и чаепития, однако главное их предназначение было иным. Со времен древнегреческого врача Гиппократа И до возникновения современной медицины в середине XIX века концепция физического здоровья основывалась на идее баланса. Гиппократ утверждал, что в каждом человеке содержатся четыре гумора – черная желчь, желтая желчь, кровь и флегма. В каждом теле сочетание гуморов разное, что и создает различия наших личностей. У флегматичного человека переизбыток флегмы, спокойный или сангвинический человек отличается преобладанием крови и так далее. Однако здоровым является тот человек, в теле которого поддерживается идеальный баланс всех четырех гуморов. Если ваши гуморы разбалансированы, вы чувствуете себя больным, и тогда вам могут посоветовать принимать сладкую ртуть для изгнания лишней желчи или применить банки для оттягивания крови. Тогда ваши гуморы вернутся к гармонии, болезнь уйдет, и вы снова будете чувствовать себя хорошо. Так что список, висящий сегодня на стене форта, был списком ингредиентов для приготовления лекарств. Со временем этот акцент на достижении физического баланса приобрел более психологический оттенок. Если вы слишком вспыльчивы, это потому, что ваша желтая желчь вышла из-под контроля. Если вы ленивы, значит, ваше тело переполнено флегмой и далее перерос в объяснение всей физической вселенной. Метафизической экстраполяции четырех гуморов стали четыре стихии – земля, огонь, вода и воздух, которые взаимно уравновешивали друг друга в гармонии создания. Все это к тому, что мы – люди уже очень-очень давно озабоченный балансом. Он всегда представлялся нам каким-то правильным, благородным, мудрым и здоровым состоянием, к которому должен стремиться каждый. И можно предположить, что трудность его достижения только добавила ему притягательности. Это очередная вещь из того же разряда, что и работа над недостатками. Проект, который никогда не заканчивается. Нечто, чего практически невозможно достичь в реальности. Вы тоже пытались его обрести, правда? Вы пытались найти эту хрупкую гармонию между собственными потребностями и потребностями вашей семьи, друзей, ваших коллег, вашего босса и вашего сообщества. Вы понимаете, что каждая из этих составляющих накладывает на вас различные и зачастую противоречащие друг другу обязанности. И вы изо всех сил стараетесь уделить достаточно внимания им всем, удовлетворить потребности всех и при этом не забыть о себе. Вы принимаете конференц-звонок в машине, на которой едете на работу вместе с коллегой и шепчете «Простите» детям на заднем сиденье. Вы оправдываетесь за то, что не можете пойти с семьей на праздник в честь президентского дня, потому что, понимаете, это же понедельник, и все ваши коллеги будут обсуждать очередной проект. Ну и вообще, президентский день на самом деле не настоящий праздник. Вы беретесь за сложное задание, потому что благодаря этому у вас появляется шанс, всего лишь шанс получить прибавку или хотя бы однократный бонус, и это позволит вам переехать с семьей в дом получше. Но из-за того, что у вас прибавилась работа, вы обнаруживаете, что не можете пойти на заседание школьного совета или на свадьбу вашей двоюродной сестры или пройти онлайн-курсы менеджмента, потому что вся жизнь – компромисс, и вы выбрали именно это. Вы разрываетесь между множеством требований из множества мест, чувствуя, что в сутках слишком мало часов. Вы говорите себе, что должны как-то сбалансировать все это, чтобы никто на вашей работе и в вашей личной жизни не чувствовал себя обделенным, чтобы, хотя, конечно, вы не можете быть всем для всех, ваши усилия помогли вам достичь хотя бы какого-то более-менее равномерного распределения внимания и энергии. Но разве в реальном мире хоть кто-то, хоть где-то, мужчина или женщина, молодой или старый, богатый или едва платежеспособный, способен обрести этот баланс? Если кто-то на это и способен, мы пока таких не встречали. И потому баланс скорее яд, нежели преимущество. На практике стремление к нему представляется чем-то вроде сортировки приоритетов, попытки выстроить баррикады, защищаясь от нескончаемых притязаний на наше время и постоянного нарастания ожиданий, что мы можем сделать больше, сопровождаемого переживаниями о том, что у кого-то это получится лучше, чем у нас. Разумеется, это необходимо в жизни, однако этого недостаточно. Вы как-то упорядочиваете происходящее, но лишь отдаляетесь от себя самого. И в конечном итоге баланс все равно недостижим потому что является статичным состоянием в постоянно меняющемся мире. Даже если мы сможем достичь гармонии на какой-то краткий момент, все равно возникнет что-то, что сдвинет равновесие, и нам придется снова катить камень баланса в гору. Баланс – это идеал, лишающий нас наших человеческих качеств, сущности нашей личности и наших устремлений, и заменяющий их сизифовой стратегией выживания. Так что же нам делать? Работа может быть трудной, так же, как и личная жизнь и то и другое требует от нас слишком много энергии и времени. И если достижение баланса – это не выход, то в чем тогда выход? Нам необходим новый образ мышления, о работе и о жизни. В этой аудиокниге мы уже находили ответы, стараясь оценить реальный мир, каков он есть, а не каким мы хотели бы его видеть. Вначале может казаться, что некоторые его элементы действительно должны находиться в состоянии баланса, например, кислотность или уровень инсулина в организме, но если присмотреться повнимательнее, то можно обнаружить, что все находится в состоянии потока. Сегодня нам известно, что типов частиц, из которых состоит вся материя, не 4, а куда больше, и что баланс между ними гораздо менее важен, чем взаимодействие между ними и биологические, химические и физические процессы, создаваемые посредством этих взаимодействий. Нечто можно назвать здоровым, только если происходящие в нем процессы позволяют ему принимать сигналы и ресурсы из окружающего мира, И, во-первых, преобразовывать их во что-то полезное, а во-вторых, посредством этого обеспечивать дальнейшее существование. Здоровье не столько баланс, сколько движение. Вы тоже совокупность таких процессов. Ни вы, ни ваша жизнь не находятся и не могут находиться в состоянии баланса. Нет, вы уникальное создание, которое принимает сигналы и ресурсы из окружающего мира, преобразует их и тем самым обеспечивает свое дальнейшее существование. По крайней мере, это вы в здоровом состоянии, в наилучшем своем проявлении, в те моменты, когда используете по максимуму все способности, которые у вас есть. Когда вы растете и развиваетесь, вы оказываете влияние на мир, а мир на вас. Мир предлагает вам сырой материал, деятельность, ситуации, результаты во всех сферах вашей жизни, и какие-то составляющие этого материала вдохновляют вас и придают вам энергии. Вы пребываете в самом здоровом своем состоянии, Когда находите именно такой сырой материал, впитываете его и используете для того, чтобы сделать свой вклад в мир. И когда этот вклад дает вам энергию, а не отнимает ее у вас. Именно к такому состоянию, а не к балансу, мы должны стремиться. Как же его назвать? Греки называли его эвдемонией. Это может звучать как название чистящего средства, но на самом деле значит самое полное и чистое выражение вашей личности в высшем ее проявлении. Они считали, что в каждом из нас содержится дух «демон» по-гречески, который воплощает наши лучшие и уникальные возможности, наши природные сильные стороны или таланты, и что каждый должен стремиться к такому состоянию, где эти возможности превращаются в некое воздействие благодаря счастливому сочетанию роли, навыков, команды и контекста, и тогда наш добрый дух получит свободу и сможет раскрыться. Мы можем продолжать использовать вслед за греками слово «эвдемония». Но хотя оно и подходит нам по смыслу, все же тяжеловато для произношения и запоминания. Поэтому давайте посмотрим, на что это состояние похоже в реальном мире, в мире настолько занятом и невнимательном, что его мало волнует ваш личный демон, и попробуем найти какое-нибудь более приземленное понятие. Майлз – врач. Если конкретнее, он анестезиолог. Тот самый человек, который усыпляет вас перед операцией, а потом снова приводит в чувство. Он живет в Великобритании. Ему нравится его работа, и он занимается ей вот уже 20 лет. Десятки тысяч его коллег могут страдать от нервного истощения, вызванного работой, но он как будто получает от нее удовольствие. Мы решили побеседовать с ним, чтобы выяснить, как обычный врач, работающий в обычном отделении обычной университетской больницы Министерства здравоохранения, оказался способен обрести состояние разума и души, которого никак не могут достичь столь многие его коллеги, и сделали довольно жестокое открытие. Майлз не любит больных людей. Точнее говоря, он не получает особого удовольствия от сознания того, что помогает им выздоравливать. Вот как это было. Маркус и Эшли. Итак, Майлз, можете ли вы сказать, что что-то в вашей работе подавляет или разочаровывает вас? Майлз. Помимо длинных смен? Мы. Да, что-то в самой вашей деятельности. Майлз. Ну, честно говоря, мне не нравится наблюдать пациентов после операции. Мы. То есть? майлс Да, мне правда не нравится встречаться с пациентами после операции, узнавать, как они себя чувствуют, наблюдать за их выздоровлением, советовать им, что они должны делать дома, чтобы облегчить симптомы, а потом встречаться снова через какое-то время и отслеживать прогресс. Мне все это вообще не нравится. Мы. Но разве не в этом состоит суть профессии врача? Майлз. Нет, для меня нет. Мы. Что именно вам в этом не нравится? Майлз. Давление. Мы. Давление? Майлз. Да, давление из-за того, что они все должны выздороветь. А если нет? Человеческий организм сложен и уникален, так что здесь существует множество факторов плюс образ жизни пациента, его среда, психология, просто удача, поэтому никто не знает, действительно ли они выздоровеют. Для меня это слишком большое давление. Мы. о Получилось вот что. Весьма успешный, действительно довольный своей работой, врач рассказывает нам, что больше всего на работе его удручает наблюдение за выздоровлением пациентов. Поскольку это противоречило всему, что мы читали об ощущении удовлетворения у врачей, а именно что они, как и представители других профессий, должны начинать с вопроса «почему?» и получать максимум удовольствия от наблюдения за тем, как их цель воплощается в жизнь, мы продолжали допытываться. Мы. Тогда можете ли вы сказать нам, что вам по-настоящему нравится в вашей работе? Майлз. Конечно, могу. Ну, во-первых, мне нравится стресс. Мы. Что? Вы же только что сказали, что вам не нравится стресс. Майлз. «Нет, я сказал, что мне не нравится давление, которое я испытываю потому, что должен обеспечить выздоровление пациентам. Но мне очень нравится стресс, который я испытываю, когда мне нужно удержать пациента между жизнью и смертью. Мы до сих пор очень мало знаем о том, как работает анестезия. Когда я только начинал работать, мы использовали преимущественно Тиапентал. Сейчас все переходят на новый препарат. Пропофол, тот самый, который принимал Майкл Джексон. Это гораздо более эффективное средство, и все равно никто толком не знает, как все это работает. Оба препарата замедляют кровоток и погружают вас в сон. При этом, не останавливая сердце, но мы до сих пор плохо представляем себе, как именно каждый из препаратов это делает. Задача погрузить человека в сон и удерживать на грани жизни и смерти иногда и по 16 часов. При этом не зная, что и почему на самом деле происходит, вот это мне нравится. Мы. А что еще? Майлз. Ну еще, честно говоря, ответственность, которая на мне лежит. В Великобритании, в США и Канаде это присутствует в меньшей степени. Именно анестезиолог является тем специалистом, который должен лучше всех понимать организм пациента. Кардиохирург может починить клапаны сердца. Нейрохирург может разобрать мозг. Хирург общего профиля может перемещать ваши кишки. Все это очень важно, но у каждого весьма конкретная и узкая задача. А вот анестезиологу нужно понимать весь организм, всю дыхательную систему, все кровообращение и пищеварение, вообще все. Все эти системы влияют на то, как пациент реагирует на лекарственные средства и как его организм ведет себя под наркозом. Потому что на самом деле под наркозом – это не просто под. В этом состоянии вы как бы перемещаетесь вверх-вниз, всплывая и погружаясь, и моя работа – быть тонко настроенным на данного человека и понимать весь его организм, чтобы поддерживать его в нужном состоянии. Работа анестезиолога похожа на работу пилота. Одно неверное движение, и ты войдешь в штопор. А потом еще одна мельчайшая ошибка, и движение по спирали, все убыстряется, и ты видишь, как твой пациент проваливается вниз, вниз, вниз и уходит от тебя. Мне нравится эта ответственность. В операционной находится 12 человек, и все они полагаются на то, что ты знаешь все о пациенте и контролируешь его. «Мы». Звучит жутковато. Майлз. «Нет, на самом деле это удивительно. Я испытываю это каждый день. Я просто люблю это». Мы не знаем, что извлечете из этого вы, но мы поступили так, как поступаем всегда, беседуя с людьми, которые наслаждаются своей работой. Мы выслушали, записали и обдумали все позже. И, как всегда, пришли к выводу, что теоретические модели, объясняющие, что именно люди должны чувствовать по отношению к своей работе, крайне редко, если вообще когда-либо, соответствуют чувствам конкретного человека. Майлз – блестящий и успешный врач, ненавидит давление, которое испытывает, помогая кому-то выздороветь. И при этом обожает стресс, который возникает, когда он удерживает пациента на пороге смерти, при этом не понимая до конца, как он это делает. Кто-то может осудить Майлза и сказать, всем врачам должно нравиться наблюдать за выздоровлением пациентов, ведь в этом же и есть суть профессии врача. Ну и какая польза в таком суждении? Майлз – это Майлз. Он понимает не только то, почему он стал врачом и почему именно анестезиологом, но и какие аспекты профессии нравятся ему больше всего. Другие могут говорить что угодно, но мы знаем, какого врача мы бы предпочли, если бы нам нужно было оказаться под наркозом. Мы выбрали бы врача, которого радует то, что он делает, которого восхищает его обязанности, сложные и деликатные, и который получает удовольствие от того, что удерживает нас на нужной стороне, Стикса. Мы бы выбрали Майлза, и вы, наверное, тоже. Хотелось бы нам, чтобы вы сами услышали, как он говорит». Когда он это делает, его тон и манера меняются, он словно загорается, и когда он углубляется в рассуждение о том, что он любит в своей работе, вы чувствуете, что стали свидетелем совершенно особенного состояния рассудка, действительно счастливого сердца, доброго духа. Вот бы все врачи испытывали то же самое. И вот бы вы испытывали то же самое на своей работе. Конечно, вы этого хотите. Вы слушаете таких людей, как Майлз, и хотите, чтобы в один прекрасный день вы смогли почувствовать то же самое. Нет, понятно, что он не бежит каждый день на работу в припрыжку. Бывают сложные дни, бывают утомительные и бывают, вероятно, очень печальные и нелегкие. Но вы чувствуете его радость и хотите тоже соприкоснуться с нею. Вы мечтаете, чтобы ваш трудовой опыт был таким же. Вы хотите любить то, что вы делаете. Однако, как только вы начинаете примерять это на себя, вы отбрасываете эти мысли как нелепые или далекие от реальности. Посмотрите любую напутственную речь на YouTube Или побеседуйте со специалистом по профориентации, и почти наверняка вы услышите совет. Делайте то, что вам нравится, и работа перестанет быть для вас работой. И когда вы это услышите, вы лишь разочарованно вздохнете. С одной стороны, это, конечно, логично, действительно было бы здорово, если бы все мы могли делать то, что нам нравится. Однако с другой думаете вы, в наши времена это мало кому доступная роскошь. Поэтому вы, конечно, подумаете, что, может, этому человеку и повезло сделать карьеру на том, Чем он любит заниматься, но для всех остальных работа – это преимущественно вынужденная необходимость, а любовь к ней – лишь дополнительный и мало кому выпадающий бонус. Однако, давайте ненадолго задержимся на этом. Мы не собираемся разубеждать вас в существовании суровых реалий сферы труда или отрицать убедительные научные данные. Просто давайте копнем немного глубже и сосредоточимся на любви. И здесь мы хотим поделиться правдой. Главное, к чему нужно стремиться – это не баланс между работой и личной жизнью а любовь к работе. Любовь к работе звучит проще и понятнее, чем эвдемония, но может казаться свободомыслящему лидеру чем-то уж слишком милым, идеалистичным и далеким от прагматических реалий. Если вы подумали именно так, пожалуйста, потерпите нас еще немного, и мы попробуем вас убедить. Потому что любовь, а именно искусство находить любовь в том, что вы делаете, а не просто делание того, что вам нравится, способно привести нас к кое-чему да нельзя прагматическому».